Географическое предуведомление. Эта книга насыщена названиями отдельных географических элементов Иерусалима. Поэтому, чтобы не утонуть в словах типа кедрон «Терапион», «Оффель» и тому подобным, бросим в самом начале беглый взгляд на географию и топографию героя нашей книги. От берега Средиземного моря начинается прибрежная равнина которая далее к востоку постепенно переходит в холмы и низкие горы центрального палестинского хребта, нисходящего еще далее к востоку в долину реки Иордан и к Мертвому морю. Почти на водоразделе этого хребта и был основан Иерусалим. Для любителей точной географии, город лежит на 31 градусе 47 минуте северной широты и 35 градусах 15 минутах восточной долготы. Гора моря, которую привычнее называть Храмовой горой, имеет сегодня высоту 734 метра над уровнем моря. В 19 веке, например, в путеводителе Бедеккера 1876 года ее высоту указывали как 741 метр. К юго-востоку эта гора понижается до уровня 720 метров. И эта площадка именуется Афелем. Еще далее, к юго-востоку, Афель переходит в склон холма, который принято называть городом Давида. Это самая старая часть города. Таким образом, продолговатая гора Мория возвышается в южном конце города Давида. Этот хребет продолжается через Храмову гору и достигает своей высшей точки уже вне стен северных современного старого города. Таким образом, скальное основание повышается в северном направлении, от города Давида к Храмовой горе. Город или град Давидов лежит между трех лощин. Лощина к востоку называется Кедрон, а за ней начинается следующее возвышение Масленичная или илионская гора, иногда называемая и Горой Олив. Долина хинном или Гейбен Хиннум или Гайб Хагайбен Хиннум лежит к югу от Града Давида, а западнее его находится долина Терапион и всемирно известная Западная Стена или Стена Плача. Долина гей конечно, снова переходила в возвышение. Западный холм, который раньше именовался Новым Городом и на котором сейчас расположена основная часть Старого Города. С Храмовой Горой связано возникновение сакральной топографии Иерусалима. У истоков этой традиции стоит сюжет из книги Бытия о встрече Авраама с Мелхиседеком 14, 18, 19. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, и сказал «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Однако значительно более важным моментом в священной истории горы было принесение авраамом в жертву своего сына Исаака Бытие 22. Наконец, еврейская традиция связывала с храмовой горой знаменитый сон Иакова, увидевшего лестницу, достигающую неба, сходящих и восходящих по ней ангелов. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Аврама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, я дам Тебе и потомству Твоему». Бытие 28.11.13. По еврейской традиции на вершине храмовой горы находился краеугольный камень, символический фундамент мироздания и святая святых храма Соломона, первого храма, высшее воплощение отношений между Богом и народом Израиля. Сейчас от долин Терапионы и Гейбенхинном почти ничего не осталось, так как строящийся и перестраивающийся город практически перекрыл их землю. И впадина между двух холмов сгладилась. На фото видно то, что сейчас осталось от долины Гейбэйхинном. Иллюстрация номер один.